Вахта принуждена была повиноваться из опасения переменой выражений раздражить тех из своих слушателей, которые сами немного понимали Гетти. Эта речь, однако, к величайшему изумлению, совсем не произвела дурного впечатления на собрание старейшин. Очевидно, они не хотели порицать в других то, на что каждый из них готов был отважиться при малейшей возможности. Теперь Вахта продолжала Гетти, заметив, что ее объяснения усвоены как следует. «Теперь ты можешь сообщить им вещи поважнее. Они знают, что батюшка и Генрих Марч не успели в своем предприятии, и, стало быть, они не могут питать против них ни малейшей злобы. Совсем другое дело, если бы пленники перерезали их жены детей. Теперь же замышленное зло осталось без последствий, Вахта передала буквально слово в слово речь Гетти. «Хорошо», — продолжала Гетти. «Скажи им, что Маниту, как вы называете Бога, дал людям книгу, которую мы называем Библией. Вот эта книга в моих руках. Скажи Вахта этим старейшинам, что я намерена прочесть им некоторые места». С этими словами Гетти вынула маленькую английскую Библию, завернутую в платок, и открыла ее. Некоторые из индейцев при виде этого предмета выразили свое изумление. «Отчего же великий дух не дал такой книге индейцам?» – спросила Вахта. «Отчего? Как отчего, милая Вахта? Ведь ты знаешь, что индейцы не умеют читать». Гетти быстро откинула несколько листов книги и, наконец, разом прочитала несколько страниц. Индейские старейшины молчали. «Это ли священная книга бледнолицах? – Спросил, наконец, один из них, взяв Библию из рук Гетти и переворачивая ее с напряженным любопытством, как будто надеясь от нее дождаться каких-нибудь положительных ответов. «Здесь ли тот закон, которому следуют мои белые братья?» Вахтак, к которой обращен был этот вопрос, отвечала утвердительно. Прибавив, что канадские французы и все вообще англичане признают авторитет этой книги. Скажи моей белой сестре, прибавил Иракес, что я намерен сказать ей несколько слов. Иракесский начальник будет говорить, милая Гетти, слушай, о, как я рада, вскричала Гетти. Закон бледнолицых заставляет делать добро своим обидчикам, начал начальник. Если брат просит ружье, закон заставляет отдать и пороховые патроны. Такой ли закон о бледнолицах? Нет, нет, с живостью отвечала Гетти, когда объяснили ей эту речь. Книга вовсе не говорит о ружьях. Порох и пули оскорбляют великого духа. Зачем же бледнолицые употребляют пули и порох?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 Теперь белые люди обещают золото за скальпы наших жен и детей, а нас, когда мы берем скальп человека, убитого в открытой войне, они называют дикими зверями. Мое имя ⁇ Райвинук. Гетти, неприготовленная к подобным возражениям, совершенно растерялась. Что мне им сказать, милая вахта? ⁇ спросила она умоляющим тоном. Дай им достойный бледнолицый ответ. Сказала Вахта ироническим тоном. «Ведь он всегда хорош с одной стороны, хотя дурен с другой». «Нет, Вахта, нет. У истины не может быть двух сторон. А вот выходят странные вещи. Стихи я прочла правильно, уверяю тебя. И никто не смеет сказать, что в них есть ошибки. Этого никогда не может быть, милая Вахта». «Отчего же никогда?» «Бледнолицые об одном и том же предмете говорят, как им вздумается». Иногда он у них бел, как снег, иногда чёрен, как смола. Бедная Гетти решительно стала в тупик. И, видя, что план ее не принесет отцу и Герри никакой пользы, залилась горькими слезами. С этой минуты Вахта переменила свой иронический тон и сделалась опять нежной подругой. Она заключила Гетти в свои объятия и старалась ее успокоить. «Не плачь, не плачь!»